Литнет представляет Наталья Зика. Удачная сделка Читает Лера Огнева Пролог Одновременно со звуком удара Дашку кинула вперед, больно приложила ороль и отбросила назад на спинку сиденья Твою мать. Только аварии ей не хватало. Видавший виды жигуленок, жалобно вздохнув, заглох окончательно. Кровь из рассеченной брови щедро заливала лицо, пачкая с такой любовью выбранный наряд. Машина, в чей бампер влетела Дарья, не успев затормозить перед светофором, мигнула огнями, дверь со стороны водителя распахнулась, и оттуда вылез шкаф. Нет, вылез человек, но габаритами... Он весьма напоминал этот предмет мебели. Ты чё, совсем охуела? Куда смотришь, куда рулишь? Не церемонясь, шкаф просунул руку в кабину и вытащил Дашку, как котенка, встряхнув по пути так, что у нее лязгнули зубы. Да вся твоя колымага по стоимости меньше, чем одно мое колесо. Я оплачу, пролепетала девушка. Надо полицию вызвать, они зафиксируют, а в страховой потом назовут сумму. Откуда брать деньги, она понятия не имела, но лучше сразу согласиться, показать, что она не специально и не пытается сбежать. Шкаф пугал до дрожи. Браток, не браток, но какой-то не менее страшный. «Дура, кто станет на гайцов время тратить?» Водитель хмыкнул, рассматривая девушку. Ты влипла. Хозяин никому копейки не простит, а ты его Вовки в зад вписалась. К какому Вовке? Еще больше перепугалась Дарья. Она что, еще и человека сбила? Ребенка. Вовочка, машина, Вольва, пояснил мужчина. Поток автомобилей недовольно сигнале огибал возникшее препятствие. Дашка косилась на проезжающие машины. Не станет же этот бугай ее на глазах у всех бить, или еще что похуже. Тащи ее сюда, раздалось из Черного Вовочки, и шкаф, крепко ухватив девушку за предплечье, подтащил ее к открытой задней двери машины. Что там? Как Дарья не была перепугана, но не отметить завораживающий тембр приятного мужского голоса не могла. — Как сказала бы подруга детства, Витька, Виталина, то есть жутко сексуальный голос. — Бампер в смятку, под замену однозначно. Оптика аналогична. Кузов проверять надо, нарушилась геометрия или нет, — почтительно ответил шкаф. Ребята посмотрят, проведут диагностику, скажут точнее, Как расплачиваться будешь? Обладатель потрясающего голоса подался вперед, и Дарья увидела мужчину лет 30-35, темноволосого, с приятным мужественным лицом, ухоженного дорого одетого. Не то чтобы Дашка сильно разбиралась в моделях и ценах, но при взгляде на костюм незнакомца было ясно, что не только ткань очень дорогая, но и шилась вещь индивидуально, а не куплена на черкизоне. «Артём, дай ей тряпку какую-нибудь, пусть рожу вытрет. Глаз не вижу», — велел мужчина, и шкаф поспешно протянул Дарье кусок ткани. «Хм, белоснежное махровое полотенчико-тряпка?» бывшая белоснежная, после того, как она им воспользовалась. Девушка, насколько смогла, оттерла лицо, стараясь не задевать рассечённую бровь. Но подсохшая кровь отставать не спешила, неприятно стягивая кожу. «Не елось на сухую!» мрачно посоветовал шкаф и протянул бутылку с водой. Дарья смочила полотенце, и дело пошло веселее. «Итак...» Как ты собираешься расплачиваться за причиненный ущерб? Повторил вопрос хозяин Вольво. А сколько надо? Дарья пыталась сообразить, какую сумму она может собрать. Если даже продать верный Жигуленок, то получалось немного. Но не может же замена бампера стоить дороже десяти тысяч? Или... Девушка скользнула взглядом по машине. Может, тогда она действительно попала. «Триста пятьдесят тысяч, и ты уходишь с миром», — выдал мужчина. «Сколько? У меня нет таких денег!» — возмутилась Дарья. «Вы за мой счет решили не только бампер этой машинки покрасить, но и еще одну прикупить». «Эта машинка, как ты выразилась, стоит 10 миллионов. Эксклюзивный вариант, уникальная комплектация и характеристика, штучная работа. Догадаешься сама». Во сколько обойдется приведение ее в порядок? Ответил хозяин. Вызывайте гайцов, решительно заявила Дарья, делая шаг назад. Дуру нашли. Триста пятьдесят тысяч за помятый бампер. Моя машина застрахована, а Сага оплатит ремонт. Должна оплатить. У меня нет времени, отрезал мужчина. Тем более, что никогда страховщики не выплатят всей запрошенной суммы. — У вас нет времени, а у меня денег. Поэтому нравится вам или не нравится, но придется идти официальным путем, если вы хотите получить компенсацию. Дарья почувствовала себя увереннее. — Да, она виновата, но не сбегает же, не отказывается платить. Просто хочет, чтобы все сделали по правилам и не сдирали лишнего. Хозяин машины хмыкнул, Что-то бросил вглубь салона, с другой стороны кабины открылась дверь, явив еще один шкаф. Коллекционирует он их, что ли. Машина, конечно, большая и вместительная, но шкафам в ней должно быть тесновато. Близнец водителя подошел к несчастному Дашкиному жигуленку, вытащил ключи, подкинув их в руке. Потом прошелся по бардачку и дверцам, собрав все бумаги, какие там обнаружил. Да что вы себе позволяете? – возмутилась девушка, попытавшаяся рвануть к своей машине, но первый шкаф, который Артем держал ее крепко, вырваться не получилось. Немедленно уберите руку! Между тем второй браток завершил шмон салона и вынырнул с ее сумкой в руках. Артем, в машину ее. Глеб, поведешь эту рухлить!» приказал мужчина и отодвинулся. Дарья не успела опомниться, как ее втолкнули на заднее сиденье, и дверь захлопнулась. Артём сел на свое место, мотор заурчал, Вовочка плавно тронулся и покатил, набирая скорость. «Выпустите меня немедленно!» Дарья принялась колотить руками в стекло. «Посмотри на меня!» И этот замороженный голос ей раньше показался волнующим. Дарья обернулась и подавилась воздухом. В руке мужчины тускло поблескивал направленный в сторону девушки пистолет. «Вот и умница», — мягко проговорил хозяин. «Мне некогда с тобой разбираться. Опрощать ущерб я не намерен, поэтому ты едешь с нами. Пока я занят, посидишь, подумаешь. Может быть, вспомнишь, у кого можно занять. Вечером поговорим». Советую запомнить. Терпеть не могу крика и слез. Не хочешь дополнительных проблем не отсвечивай. Я ясно выразился. Дарья кивнула, наблюдая, как пистолет спрятался за полой пиджака. Господи, куда она попала? А вы кто? Дрожащим голосом спросила она, украдкой рассматривая похитителя. «Человек, чью новую машину полчаса назад ты изуродовала?» — буркнул тот. «Помолчи. В окно посмотри, что ли. Я занят». И на самом деле мужчина что-то активно рассматривал в смартфоне, время от времени тыкая пальцем в экран. За окном пролетал город. Девушка пригорюнилась. «Что за день, а? А как хорошо все начиналось!»